2.7. Андроник. Человек. Победитель. Греческое имя Андроник состоит из двух частей. Первая часть «андро» означает «человек». Вторая часть «ник» или «ника» означает «победитель». Итак, смысл имени таков «человек-победитель». Христос в Евангелиях, говоря о себе в третьем лице, почти всегда употребляет слова «сын человеческий». Например, И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 20. библиисты подсчитали что словосочетание «сын» — «человеческий» употребляются в Евангелиях по отношению к Христу более 50 раз. Таким образом, первая половина имени Андроника «человек» или «человеческий», «андрос» по-гречески, совпадает с евангельским самоназванием «Христа», «сын» — «человеческий». Вторая половина имени Андроник «ника» также тесно связана с Христом. И сегодня почти на каждом распятии мы видим слова и х -э -э -э -э с ника то есть «Иисус Христос-ника». Другими словами, имя Андроник, по сути, совпадает с именами Христа. Тогда становится понятным и следующее знаменитое место из Евангелий. Пилат, перед тем, как осудить Христа, выводит его к иудеям и говорит сей человек!» То есть «это человек». Вот что сообщает Евангелие от Иоанна. «Тогда вышел Иисус в терновом венце и багрянется, и сказал им, Пилат, сей человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали «Распни! Распни его!» Евангелие от Иоанна, глава 19 стих 5-6. При буквальном понимании данного места возникает недоуменный вопрос. Что имел в виду Пилат, говоря «это человек»? Слова эти звучат странно, ведь и без того понятно что человек является человеком. На самом деле словом «человек» здесь передано имя Андроник, составной частью которого действительно является Андрос, то есть «человек» по-гречески. Получилась как бы нелепость, в которой при желании можно начать искать некие философские глубины, чем некоторые и занимаются. В Новом Завете есть еще один пример, когда к имени Христа довольно необычным образом прибавляется слово «человек». Мы имеем в виду первое послание апостола Павла к Тимофею, содержащее следующие слова «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя за искупление всех». Первое послание апостола Павла к Тимофею. Глава 2, стих 5. В старом русском апостоле это звучит так. «Един Бог есть Бог, и един Ходатай Богу и Человекам, Человек Христос Иисус». Конечно, объяснять данное место апостола можно по-разному. Однако заметим, что в Новом Завете выражение «Человек Христос» больше не встречается. И вообще-то несколько режет ухо. Вероятно, здесь опять проскальзывает имя Андроник, переведенное как «человек».